1 -1 Холод внезапным ледяным ветерком окутал плечи Эллендера, и он пришел в себя. Мысленно выругавшись, Питер потянулся к панели управления нагревательным элементом, отключил ток и поднялся. Ванну окружало расползающееся грязное пятно. Питер приподнял край подающего воду шланга, и последняя одинокая капля воды сиротливо свалилась в ванну. «Дело дрянь». Похоже, скрытое реле успела отключить цистерну до ее полного опустошения. Как же он не подумал об этом? Правда, если бы Эллендер, как положено, следил за стуком воды, проблемы бы не возникло. Но Питер этого не сделал. Он слишком расслабился и совершил ошибку. Теперь предстоит крупный разговор с Кэрил Хатсис. Почти одновременно раздались два сигнала вызова. Один у самого уха, другой донесся со стороны коммуникатора, стоявшего на краю грязной лужи. Питер выбрался из ванны и вытерся импровизированным полотенцем, которое приготовил заранее. Внезапно ему стало страшно. Эллендер догадывался, кто вызывает его на беседу. Очевидно, в цистерне с водой находился датчик с реле, иначе на Типлере не догадались бы о том, что емкость начинает опустошаться. Если бы только он знал. Слушай, хрипло ответил Эллендер, прижимая динамик к уху и стараясь говорить как можно более спокойно, чему серьезно мешала охватившая его дрожь. «Это Джемми». Питер выдохнул с некоторым облегчением. «Хорошо, что не Хацис. Послушай, вышла ошибка, но я все исправлю». «Забудь, Питер. Посмотри в небо». «Что случилось?» Все, что он мог заметить, представляло собой небольшую бледную линию, просвет в сплошной облачности, сквозь которую пыталось прорваться местное солнце. Сразу же доложить об увиденном Питеру помешала внезапно осветившая небо золотистая полоса, которая быстро передвигалась по небосводу и была настолько яркой, что оставляла после себя остаточное изображение. В то же мгновение в динамике его переговорного устройства раздался оглушительный треск. Следующая полоса возникла через секунду. Она двигалась по небу уже в другом направлении. Затем появилась третья. В итоге все три полосы пересеклись в одной точке, сразу за утесом, недалеко от лагеря Эллендера, и он решил отправиться туда, чтобы выяснить, что происходит. Сначала следует одеться Питер. Голос Сивио в динамике показался ему сердитым. «Мы не можем позволить себе роскошь лишиться такого тела». Слегка смущенный Эллендер щелкнул пряжками спецкостюма и направился в сторону своего более теплого жилища, чтобы там экипироваться полностью. Через полупроницаемую крышу тента Питер увидел на небе еще одну золотистую вспышку. «Что там стряслось, Джейми?» – спросил Эллендер, когда очередной всплеск радиопомех прекратился. «Точно не знаем». Они прибыли недавно, и мы уже пытались приветствовать их, пока что без ответа. Эллендер закончил переодевание. «Кто они, Джеми?» «У нас слишком мало времени, чтобы рассказать тебе обо всем подробно. Увидишь сам. Возможно, прямая загрузка с нашего центрального монитора. Хочу только сказать, что они направляются в твою сторону». После этих слов голос Сивио полностью потонул в разрядах статического электричества. Эллендер снял шлем и вышел наружу. В небе полыхали ярко-золотистые полосы, которые крестообразно пересекались. Питер рукой прикрыл глаза от яркого света и попытался рассмотреть непонятные объекты. Может быть это электромагнитное свечение типа земного северного сияния? Возможно, причина во вспышках на местном солнце? Все произошло внезапно, без всякого звукового сопровождения, и можно было даже засомневаться в реальности этих ярких полос. Однако вскоре стало точно известно, что вспышки не имели никакого отношения к системе консенс, обслуживавшей по сети как реальное, так и иллюзорное событие, наподобие встречи с образом Клео Сэмпсон. Поэтому небо в глазах Питера и вспышки на нем были реальными, какими бы странными они ни казались. Он попытался войти в сеть, но безуспешно. Канал связи с Сивио был забит сплошными помехами. Питер дождался очередной паузы в небесных вспышках и повторил попытку. На этот раз у него получилось, но Сивио уже не было в сети. Очевидно, он отвлекся на какие-то новые проблемы. Чувствуя некоторую дрожь в руках, Эллендер вошел в режим сетевых новостей системы «Консенс». Он нашел меню, представлявшее собой хаотический набор постоянно меняющихся в реальном времени изображений. Питер набрал на удачу первое попавшееся и оказался один на один с предметом, похожим на блестящее желтое веретено, из кончика которого – Сочилась, будто бы раскаленная добела нить. Несмотря на максимально возможное разрешение, Эллендеру не удавалось внимательно рассмотреть странное веретено. Когда Питер поменял масштаб изображения, то вначале не поверил своим глазам. Веретено имело более 2 км в длину. Питер кликнул по другому изображению в меню и сразу обратил внимание на его удачное расположение в реальном пространстве. Он оказался в леграновой точке между Адрастеей и одним из ее спутников, Немного выше Типлера и большинства спутников наблюдения. Уже знакомую ему грязно-коричневую поверхность планеты оживлял яркий свет. В поле зрения вертелись какие-то дуги и спирали, быстро появлявшиеся и исчезавшие. Внезапно абсолютно правильные геометрические линии пошли вверх и снова исчезли. Сначала Питеру показало, что вывод изображений на экран происходил без всякой системы, как будто свежие данные где-то смешивались с рутинной биосферной информацией. Однако вскоре Эллендер понял, что такой информационный коктейль заварен слишком круто, чтобы быть похожим на чью-то шутку. На третьей картинке плавала все то же веретено, но только показанное с далекой геостационарной орбиты. Веретено выбрасывало яркие нити, однако они шли вниз в сторону планеты. Хвосты техники двигались вниз с постоянным ускорением. Внезапно из противоположного конца веретена выделилась другая, более темная нить. Противовес, мгновенно догадался Питер. «Что за чертовщины, Ведь они выстраивают...» «Видел эту штуку, Питер?» От хрипловатого голоса Клео Эллендер вздрогнул. «Орбитальная башня. Они строят такие штуковины. Об этом мы уже знаем. А теперь посмотри сюда». Голос Клео тонул в статических помехах. Изображение на мониторе Питера мгновенно сменилось на объемный макет того, что возводилось на противоположном краю планеты. Вдоль отрастея на геостационарной орбите висело семь веретен, выбрасывавших нити разной длины на поверхность. Прямо на глазах Уэллендера появилось еще одно веретено. Оно сразу же заняло недостающее место в строящейся геометрически правильной системе, а затем еще два для полноты картины. Итого 10 веретен и столько же орбитальных башен. Положение одной из башен по долготе оказалось опасно близким от Питера. Кто они, черт побери, Земли что ли? Последняя фраза Эллендера улетела в пустоту, оставшись без ответа. Питера охватил страх, перемешанный с ужасным ощущением раздвоенности сознания. Джемми, Клео, где вы?» На Типлере молчали. Сеть «Консенс» снова начала виснуть, поэтому Питер отключился и стал рассматривать небо от Ростеи с бегающими по нему золотистыми сполохами. Далекий гул, на который Эллендер поначалу не обратил должного внимания, Вдруг превратился в рев двигатели космического челнока, идущего на посадку в сторону каньона, то есть прямо к Питеру. Из черного брюха челнока выпрыгнула черная змейка шланга и сразу же начала засасывать воду из ванны. Почти одновременно с этим открылся люк кабины пилотов. Для того, чтобы занять место в кабине, у вас есть 10 секунд. Голос робота-пилота, который говорил с легким металлическим акцентом, проникал прямо в черепную коробку Питера. Эландер намек понял и быстро забрался по трапу внутрь корабля. Внутри было тесновато. Очевидно, челнок не предназначался для того, чтобы на нем летали люди. Управляли им два существа, спрятанные среди модулей и всякого другого оборудования. Как только Питер очутился на борту, резкий рывок, последовавший за стартом, бросил его прямо на одно из существ, которое отреагировало лишь небольшим учащением дыхания. Безлика и безмолвная тварь была лишена способности обижаться. Питер тихонько выругался. Безо всякого объяснения или предупреждения он оказался в заложниках. «Ну и куда мы направляемся?» «Стоянка 01», — последовал ответ. «Зачем?» «У меня инструкция доставить вас туда». «Чья именно?» «Менеджера Кэрил Хатсис». «Какими были бы ваши действия, если бы я отказался от полета?» «По инструкции должен лететь без вас». «Вот виртуальная сучка», — пробурчал Питер. Ему ничего другого не оставалось, как попытаться приспособиться к сумасшедшим перегрузкам. Сеть «Консенс» молчала. Либо ему был закрыт доступ туда, либо «Челнок» имел ориентировку в пространстве, неудобную для скоростной передачи данных по сети, предназначенной для контакта между виртуальными пассажирами Типлера и окружающим миром. Теперь Питеру оставалось только ждать. Судя по перегрузкам, «Челнок» спешил к месту своего назначения, которое находилось примерно в 6000 километров на юго-востоке. Впрочем, Эллендер не обижался на Кэрилл. Ей тоже нелегко иметь дело с этими строителями орбитальных башен. Кто они? Если не отвечают на их приветствия, то, возможно, всякое, чего не может знать даже Кэрилл. Внезапно Питер ощутил себя в свободном падении, которое плавно перешло в резкое торможение. Челнок приземлился. Вой двигателей длился еще несколько секунд, затем стих. Открылся внешний люк. Снаружи оказалось темно а глаза Питера не были адаптированы к инфракрасному и рентгеновскому диапазонам. Так что Эллендеру пришлось, ожидая прояснения обстановки, довольствоваться имевшимся на посадочной площадке освещением. «Ну и что дальше?» «По инструкции я остаюсь здесь и жду дальнейших указаний», — ответил робот-пилот. «А что же я?» — рассердился Питер. Не «Неуполномочен отвечать?» «Великолепно!» «Этому чучелу не сообщили, что я должен делать после приземления». Эллендер попытался догадаться, в чем может быть смысл его нахождения здесь. Кроме соображений безопасности, конструкция одной из орбитальных башен находилась чересчур близко к его лагерю, он не мог придумать никакой другой причины столь внезапной переброски. На небольшом космодроме Питер обнаружил лишь несколько вспомогательных установок, один мобильный нанозавод и микроволновое мазерное устройство экстренной связи. Питер хмыкнул, увидев одно из последних достижений микроволновых технологий. Месяц назад он не мог и мечтать о том, что когда-нибудь увидит эту штуковину. Эллендер выбрался из щелнока и прошелся по территории космодрома. Снаружи было очень холодно, хотя подошвы его обуви ощущали тепло, подогреваемого изнутри бетона. Стартовая площадка находилась на краю второй южной впадины, где в это время было некое подобие местной зимы. Если бы воздух там содержал водяные пары, снега и льда имелось бы предостаточно. Входная дверь наземного командного пункта, тем не менее, примерзла и не желала открываться. Над северной частью горизонта висела желтоватая дымка. Очевидно, строительство орбитальных башен продолжалось. Сколько все это продлится и что будет потом? Работа развернулась нешуточная, но в любом случае после ее окончания строители должны будут вступить в контакт с экспедицией. Наконец Питеру удалось разобраться с дверью и войти. Постепенно жизнь внутри стала приходить в движение. Зажглось освещение, заработали генераторы воздуха, а дистанционные программные агенты стали предлагать Эллендеру автоматический доступ к терминальной сети «Консенс» через сенсоры, находившиеся прямо на черепе Питера. «Мы не ожидали вашего появления, мистер Эллендер», – раздался голос автомата. «Нам необходимо время для подготовки». «Все в порядке, ребята, не волнуйтесь». Питер добрался до контрольной панели, предназначенной для использования только людьми. Она была временно заблокирована, но все устройства функционировали исправно. Очевидно, ими пользовались нечасто. «Вы же были не в курсе моего появления здесь. Вам помочь?» Ребята с искусственным интеллектом оказались предупредительными. Но пока они только отвлекали его от более важных дел. Питер был абсолютно уверен в том, что его появление здесь имеет скрытый, но вполне определенный смысл. Кто стоит за золотистыми веретенами? Черт побери. В любом случае, его помощники здесь ни при чем. В чем дело, мистер? Стоять, скомандовал Питер. Он закрыл глаза, пытаясь проанализировать обстановку. Ребята с искусственным интеллектом. Перелет сюда. Космический челнок. Голос Клео Сэмсон. Веретена. Мне необходим доступ к экстренной мазерной связи. Ключ к последовательности дальнейших действий, возможно, найден. Да, мистер Эллендер, устройство готово. Питер опустился в кресло. Как с ним работать? Зависит от поставленных вами задач. Мне нужен устойчивый канал связи с Фрэнком Типлером по, возможно, более широкому диапазону данных. Одну минуту необходимо заменить протоколы связи, доктор Эллендер. Вам потребуется полное погружение или только аудиовизуальный доступ? Последнее ограничит ваши возможности в «только аудиовизуальный», перебил электронного помощника Питер. Перед Эллендером загорелся стереоскопический экран монитора, похожий на меню системы «Консенс», но более удобный в управлении. Простым нажатием клавиши Питер вызвал первое изображение и максимально увеличил масштаб. Картинка оказалась движущейся. Ее передавали очевидно со спутника Адрастии, а выводимый объект, согласно данным параллельной телеметрии, резко тормозил свое движение. На картинке крупным планом был изображен верхний кончик одного из веретен в момент выброса из него субстрата, создающего противовес. Из нескольких отверстий вытекала какая-то черная вроде бы жидкость, струю которой сразу же закручивались в единую бесшовную плотную нить, сильно поглощавшую падающий на нее свет. На таком близком расстоянии веретено оказалось окружено ярко-золотистым сиянием. На его поверхности непрерывно сверкали электрические разряды. Регистрирующие сенсоры спутника, передающего изображение для Питера, медленно продвигались вниз, к противоположному концу веретена. Эллендер не представлял себе материал, из которого могла быть сделана такая конструкция. Поверхность блестела словно металл, но одновременно была прозрачной, как янтарь. Питер успел разглядеть мобильные элементы внутри, движение которых напоминало перемещение гигантской личинки в оболочке коконя. Эллендер попытался найти хоть какое-то объяснение увиденному, но безуспешно. Все происходящее напоминало детский кошмар, где он маленький ребенок, который испугался и потерялся. Картинки сопровождала аудиоинформация. Питер выбрал один из инфракрасных модемов, имевших сенсоры прямо на ладони его руки, и услышал сообщение стиплера, которое передавалось сразу на всех рабочих частотах. Говорит околоземная исследовательская миссия 842, головной корабль «Фрэнк Типлер». «Пожалуйста, ответьте. Наша экспедиция преследует сугубо мирные цели». «Что, если они так и не отзовутся?» — проговорил Питер. Внезапно его посетила совершенно фантастическая мысль. «А вдруг они даже не заметили, что мы тоже здесь?» Сенсоры спутника уже приближались к противоположному концу веретена, когда принимающий экран Эллендера ярко вспыхнул и погас. Связь со спутником и передача всех телеметрических данных мгновенно прервалась. «Вот и все», — пробормотал Питер. «Это ты, Питер?» — донесся с Типлера голос Джейми Сивио в идентификационном канале. «Джейми, что происходит? Почему?» «Я не могу говорить долго, Питер. У нас здесь большие проблемы, и по сети решено передавать только самое важное. С тобой будет все в порядке. Во всяком случае, так запрограммированы твои внутренние возможности. Оставайся на связи». Все свежие данные будут дублироваться на твой канал. Абсолютно все. Сохраняй их на тот случай, если с нами что-то случится. Теперь ты – наша резервная копия. Я видел, что случилось с нашим спутником. Знаю. До сих пор неизвестные не пытались выйти на связь. И потому мы стараемся держаться подальше от их орбиты, пока не выясним, в чем тут дело. На данный момент на поверхности планеты ты в безопасности. И все же будь осторожен, Питер. Запомни. Ты – наша резервная копия. Понимаю. Тихо отозвался Эллендер. «Что бы ни случилось, не старайся выходить на связь самостоятельно. Переходи в ждущий режим и жди нашего сигнала». Внезапно Сивио отключился. Наступила абсолютная тишина. На экране непонятная веретена продолжали свою загадочную деятельность, полностью равнодушная к людям с таким интересом, следившим за ними. В первый раз Питер ощутил свое полное одиночество на Адрастее. На поверхности планеты остались он сам, да еще кучка ребят с искусственным интеллектом. Если что-то случится с Типлером, он вообще останется единственным человеком в пространстве на несколько десятков световых лет. Скорее не человеком, а тем, что от него осталось. Тем не менее, гордый своим предназначением Питер расположился в кресле поудобнее и продолжил наблюдение за разворачивающимися событиями.